Они есть только для внешнего наблюдателя, и такова вся Америкия, посланная нам в испытание Аллахом. Ее фальшивого фасада нет нигде, кроме как в наших глазах в то время, когда мы смотрим телевизор. Сколь же велика будет наша награда, когда мы прорвемся сквозь этот мираж и победим. 14 Часто задают вопрос, почему нельзя было просто отключить этот модуль пиар, раз с ним возникало столько проблем. Дело в том, что нейронная сеть, такая, например, как человеческий неокортекс, это не компьютер, из которого можно вытащить одну плату и вставить на ее место другую. Сеть организована так, что из нее не всегда можно удалить какой-то один элемент, не повредив другие. Сеть гарантированно можно только нарастить, потому у нас в мозгу и сохраняются древние рептильные слои, поверх которых эволюция добавила структуры, делающие нас людьми. Но если отрезать нам лобные доли мозга, это вовсе не превратит нас в то, чем мы были 100 миллионов лет назад. Это, скорее всего, просто убьет нас. Примерно так обстояло и системы фри ди о Ее уже нельзя было упростить, не стерев двух последних десятилетий технического прогресса, который обошелся налогоплательщику в очень крупную сумму. Гораздо дешевле было ее усложнить. Это на самом деле не стоило практически ничего. Военные пошли по самому простому, логическому и наименее затратному пути. В группе простых виртуальных ребят, принимающих решение о нанесении авиационного удара, был добавлен так называемый «хост». Специальная программа, которая не позволяла дискурсу сползти на неотносящиеся к делу обстоятельства. Теперь при просмотре контрольной записи, генерируемой модулем PR, зрители видели практически полное подобие телепередачи. Среди все время сменяющихся простых американцев, размышляющих о предстоящем через 0,2 0,002 секунды непростом решении, Появился один постоянный персонаж. Большую часть обсуждения он молчал, но когда на экране возникали надписи «СБИ», в выпусках «Викиликс» они были закрашены черным, и виртуалы начинали, перебивая друг друга, выражать свое возмущение увиденным, хост как бы просыпался и говорил «Ребята, ребята, дальше мы это не обсуждаем». Эту надпись сделали враги Америки, чтобы мы отвлеклись от выполнения нашей миссии. Об этом мы поговорим как-нибудь потом. Метод сработал, и дроны на какое-то время перестали падать. Но в истории военного дела всегда бывает так, что новый щит рождает новый меч. Инсургенты посмотрели последние выпуски WikiLeaks, и в кодексах «Аль-ФСБ» Появились призывы не верить ведущему, потому что он пытается скрыть от народа Америки истину. После этого дроны стали падать снова. Тогда военные решили поднять авторитет хоста, придав ему статус, который вызовет у виртуалов больше доверия, чем неизвестно кем сделанная надпись в пустыне. Сперва таким хостом стала телеведущая Опра Уинфри. Технически это было несложно сделать, потому что все ее когда-либо звучавшие в эфире реплики уже находились в памяти системы. Дроны перестали падать и надолго, но инсургенты опять нашли в системе уязвимое место. К зенитным сурам добавились надписи со смутным, сентиментально-трогательным смыслом. Так, во всяком случае, и характеризуют эксперты. Их появление в оптике дрона приводило к неожиданному эффекту, который военные назвали «Office Begave» – Freedom Liberation, щедро сбрасывал весь гуманитарный груз, одеяло, продукты, ознакомительные брошюры об американском образе жизни, дешевые DVD-проигрыватели, фильмы, музыку и метадон, включенный в гуманитарный комплекс. По рекомендации экспертов – Стэнфордского университета. Сначала с этим мирились, но Биг Гиф, большая раздача, стал повторяться все чаще, и это влетало в копеечку. А затем надписи из кодексов сделались настолько сентиментальными, что дрон стал сбрасывать вообще все, включая ракеты, лазерные бомбы и подвесные баки. Последнее часто оказывалось фатальным, поскольку не хватало топлива, чтобы вернуться на базу. Кроме того, опять появились коллатеральные жертвы.